Объявляется перерыв на два часа. Вечером обвинительная речь Янсона. Ему тогда двадцать восемь. Но я не видел, никто не видел, белобрысом, коротконогом человека на трибуне ни его молодости, ни университетского прошлого, ни прибалтийского происхождения. Это говорила ледяным голосом революция. Говорил ход вещей. И замораживался дух, цепенили руки. Помню, помню, помню холодный блеск неба за окном. Внезапный солнечный день, помню Ася в одном из первых рядов, не замечая, не слыша ничего, глядит на казака с тедами усами. Помню нараставшее изумление, как я мог сомневаться в его вине. Все так смертельно ясно. Я обвиняю бывшего казачьего полковника Мигулина и всех его соучастников в том, что во время войны советской власти с Деникиным они, занимая ответственные посты в нашей Красной Армии, подняли вооруженный мятеж против советской власти. Перед нами громаднейший следственный материал, из которого картина «Восстание» вырисовалась достаточно ясно. В ночь на 23 августа я узнал, что в Саранске творится что-то неладное, что корпус волнуется, что Мигулин произносит мятежные речи. Я предпринял все меры к мирному улаживанию конфликта. По прямому проводу я сообщил Мигулину об обстановке на Южном фронте о рейде Мамонтова. Я заявил ему, что его несогласованное выступление может принести большой вред делу защиты Советской Республики. На это последовал сумбурный и бестолковый ответ, что он больше не может, что он задыхается, увлекая за собой корпус. Он двинулся из Саранска на фронт, намереваясь соединиться с 23-й дивизией и образовать воинскую силу для каких-то ему Мигулину одному известных целей. Здесь, на суде, Мигулин чересчур скромен. Он раскаивается. Он говорит о том, что человек, он неуравновешенный, что его, так сказать, толкнули на это дело, что совершая это преступление. Он не отдавал себе отчета. Но было время, когда Мигулин, чувствуя за собой некоторую силу, был не таким. Он надеялся стать народным героем, чем-то вроде русского Гарибальди. Тогда он умел даже грозить. Так, например, в своем воззвании или манифесте, где он объявлял мне войну, он пишет. «Я сокрушу». Смету у вас, если посмеете выступить против меня. Анализируя весь материал по делу Мигулина, я пришел к выводу, что перед нами не орел, а всего лишь Селезень, ибо приемы, при помощи которых он увлекал за собой своих солдат, не приемы вождя. Я утверждаю, что никто за время нашей революции не создавал более путанной и туманной идеологии. Невольно напрашивается сравнение Мигулина с блаженной памяти Керенским, который, задыхаясь, говорил «Если вы мне не верите, я застрелюсь». Главный соучастник Мигулина Юрганов держит себя на суде трусливо. Указывает, что он был против Мигулина, и что он пытался даже его убить. Он называет себя сочувствующим партии коммунистов. Значит, в совершенном преступлении Юрганов повинен вдвойне, как изменник своей партии и советской власти. В революционное время отношение к таким жалким слюнтяям редко, когда бывает сочувственным. Он должен был побороть свое малодушие, свою трусливость и ясно и отчетливо сказать войскам «Мигулин изменник! Вы должны оставаться в Саранске!» Такое заявление, может быть, спасло бы нас от необходимости судить четыреста с лишним человек, среди которых заведомых предателей и изменников, безусловно, меньшинство. Из лиц командного состава, которые пошли с Мигулиным, меня еще интересует фигура Дронова, согласно заявлению которого он на Украине служил шести правительствам. Очевидно, советской власти, потом Петлюре, Гетману Скоропадскому, снова советской власти и тому подобное, причем при всех правительствах, оставался в штабных должностях. Я думаю, что на этот раз он изменял последний раз. Такие люди, как Мигулин, неуравновешенные, недурные ораторы, возбудив темную массу, не в состоянии удержать ее в своих руках. Им на смену приходят деникинцы. Дронов вместе с Мамонтовым создал бы действительно фронт против советской власти. Недаром этот человек пошел с Мигулиным. По его словам, он как будто пошел за тем, чтобы получить свое жалование за полтора месяца. Это смешно слышать из уст бывшего полкового адъютанта. Чуя авантюру, чуя возможность легкой политической наживы, он пошел за Мигулиным. Здесь он держит себя скромницей, простачком. Услужливо отвечает на все вопросы. Этакая какая божья коровка и скромница не могла бы служить при шести правительствах в штабных должностях. Вы все знаете, что уже почти два года смысл и суть нашей революции заключается в борьбе крайностей: рабочего класса, партии коммунистов и советской власти с одной стороны и буржуазной контрреволюции Деникина, Колчака, Юденча с другой стороны. Все попытки соглашательских партий, попытки учредиловцев, попытки сторонников всяких рад и тому подобное найти какую-то среднюю линию до сих пор оказались тщетными. Мы знаем, и всякий это может проверить на тысячи фактов, что всякая борьба поднятая против советской власти, железной, неумолимой логикой вещей, влекла к Деникину и контрреволюции. Против нас поднимали восстание Чехословакии, левые эсеры, демократические группы меньшевиков и прочее. Все эти группы оказались в конце концов в объятиях Деникина, который смел их всех с дороги. Только он один решительный и сильный противник, И кто-нибудь один или советская власть, или Деникин выйдет победителем из этой страшной, колоссальной борьбы. Не глупо, неглупо рассуждал Эдвард Янович. И говорить умелый голова светлая, а время катастрофическое, октябрь 19 девятнадцатого, О чем тогда думали в захолустном Балашове? На что надеялись? Бог ты мой! Деникин взял Воронеж, Подходил к Орлу и Брянску, На востоке пал Тобольск, Юденич в Красном селе, Немцы в Риге. Все на волоске. И ни секунды сомнения в конечной победе. На другой день после суда отправились на охоту. Встали на рассвете, поехали сначала на озеро, стреляли уток, потом куда-то в поле за куропатками. Здесь он развивает перед нами полутолстовскую, полусентиментальную мелодраму. Он, дескать, за такой строй, который вводился бы без каких бы то ни было насилий. Но кто поверит, что вы, старый казачий офицер, который в старой войне имел почти все воинские отличия, вплоть до георгиевского оружия, искренне стали на такую точку зрения. Возьмем даже его теорию государства. Он хочет немедленной свободы для всех граждан. Он не понимает, что путь к социализму лежит через диктатуру угнетенных над угнетателями. Он не понимает, что требование свободы для всех в эпоху гражданской войны есть требование свободы для контрреволюционеров. Вы много распространяетесь о любви к народу, о свободе. Причем пишете, что народу плохо живется в России и обвиняете в этом партию коммунистов. Вы лжете. Партия коммунистов тут ни при чем. Вы хорошо знаете, что мы разорены четырехлетней войной. Вы знаете, что наши заводы и фабрики остановились, потому что контрреволюция захватила области, богатые нефтью, углем и хлебом. Вы говорите, что не надо принуждать людей, что они должны все делать добровольно, что вообще весь аппарат государства должен быть ослаблен. Хорошо? Но что же было бы теперь, если бы у нас не было принудительного набора в Красную Армию? Не было бы хлебной монополии? Истреблены были бы не только коммунисты, но и вы, гражданин Мигулин, не особенно пышно расцвели бы при генеральской диктатуре. Вы жалуетесь на то, что тяжело жить крестьянину. Это правда. Ему жрется нелегко. Страна разорена. Но вы не вспомнили, критикуя нашу продовольственную политику, что города обнищали, что им нечего обменивать на хлеб. Рабочий должен умереть с голоду, если советская власть не даст ему хлеба. Явление это позорное в такой стране, где хлеб в избытке. Теперь о безобразиях на Дону. Из следственного материала видно, что безобразия имели место. Но также видно и то, что главные виновники этих ужасов уже расстреляны. Не надо забывать, что все эти факты совершались в обстановке гражданской войны, когда страсти накаляются до предела. Вспомните французскую революцию и борьбу в с конвентом. Вы видите, что войска конвента совершали ужасные поступки. Ужасные с точки зрения индивидуального человека. Поступки войск конвента понятны лишь при свете классового анализа.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 удержать октябрьские завоевания. Наша армия начинает изживать ту разнузданность, которая раньше процветала в красноармейских частях, когда каждый начальник действовал самочинно, кустарническим способом. Мигулинщина, какими бы маниловскими словами она не прикрывалась, есть выражение этой разнузданности кустарнического периода. Перед нами преступник. Болтающий о счастье человечества, а на деле открывающий Мамонтову дорогу на Москву. К таким людям у нас не должно быть жалости. Сор мелкобуржуазной идеологии должен быть сметен с пути революции и Красной армии. Я считаю, что по отношению к Мигулину и его соучастникам должна быть применена самая суровая кара. Я требую для Мигулина всего командного состава и всех комиссаров и коммунистов, шедших с ним, расстрела. Потом защитник Стремоухов. Не похожий ни на кого, пожалуй, довоенный, допотопный. Пенсне. Он толст что тоже необыкновенно, говорит Садышкой. Товарищи, революционному трибуналу угодно было поручить мне тяжелый долг защиты обвиняемого. Не систему Мигулинщины, не историческое явление, известное под именем Мигулинщины, а самого обвиняемого. Обвинитель прочел нам целую лекцию о Мигулинщине, он изложил нам взгляд господствующей коммунистической партии, все это не ново. И если обвинитель, объясняя партийно это явление, обращается лицом к публике, а к вам боком, председатель останавливает защитника, указывая на неуместность таких выражений, то я как защитник людей, обращаясь к вашим сердцам. Я много думал над этим делом и теперь спрашиваю, в чем они обвиняются? В дезертирстве. Но до сих пор мы знали и обвиняли людей, бегущих с фронта. Теперь же обвиняем группу лиц, которые... Пошла на фронт. Кого же мы здесь обвиняем? Не селезня, как сказал обвинитель. Перед нами лев революции. С самого начала советской России он бился в рядах защитников революции, бился честно два года. И как бился. Этот селезень, повторяю, бился с самого начала пролетарской революции. Правда, он не совсем представлял себе политическую программу, он не мог разбираться во всех тонкостях политики, как в этом разбирается обвинитель, очевидно, старый партийный работник, которого нам было приятно слушать, но лев революции разбирался во всех этих вопросах сердцем. Он сердцем почувствовал, что партия несет то, что нужно обездоленному трудящемуся классу. Где случится беда? Где белогвардейские банды расстроят наш Красный фронт? Туда стремится этот селезень? Ему доверяют в такой ответственный момент. На него возлагают надежды. И он оправдывает их. Позвольте вам напомнить, когда в прошлом году, я слабо знаю историю наших военных событий, наши красноармейские части на Хоперском участке не могли прорваться через проволочные заграждения, и вот этот самый селезень ударил в тыл неприятеля, опрокинул и погнал врага на юг. Разве? Это селезень, который в дальнейшем своем движении дошел до Новочеркасска. Так в чем же провинился этот человек, который сейчас стоит перед нами в качестве подсудимого? А вот в чем. Как боец Красной Армии он был плохой политик. Плохо разбирался в той политической атмосфере, которая его окружала. И как боец был прям в своих поступках. Человек цельный, у него что на сердце, то и на деле, не скрывающий своих мыслей. В беседе со мной в камере номер 19, он выразил сожаление, что вся его переписка попала сюда. Тут письма личного характера. Он просил не цитировать. Да нам не нужно, но я позволю себе нарушить его желание только в одном пункте. Я прочел тут замечательную фразу, в которой он весь. Он пишет любимой женщине. «Принадлежи мне вся или уйди от меня». В этой короткой фразе сказалась вся натура Мигулина. Сколько я не вспоминаю, не могу припомнить этой фразы, хотя речь защитника слушал внимательно. И даже более чем внимательно, жадно, восторженно. Она меня захватила и перевернула, так же, как сперва захватила и перевернула речь Янсона. Но если в стенограмме стоит, значит фраза была «Когда?» «В феврале?» когда еще жив был Володя. Она делила любовь между ними двумя. На Дону со стороны внутреннего управления дело обстояло неладно. Мигулин кричит, беда идет, в результате наши успехи сойдут на нет. Но голос его слабо слышен. Ему говорят, что в центре не забывают Дона, издают приказы, но дело-то ведь не в том, чтобы издавать приказы и писать, что мы будем бороться со всеми этими безобразиями, а в том, что безобразия все-таки продолжаются. Верный себе советской России Мигулин из глубины души кричит «Так дальше жить нельзя!» «Помогите! Сделайте что-нибудь для облегчения создавшегося положения!» И кто знает, не было ли вызвано этим криком известное обращение Центра к казакам. Мы знаем, что за последнее время политика советской власти изменилась по отношению к казачеству. В газете «Красный пахарь» от 11 сентября сказано что политика по отношению к казачеству будет изменена, будут считаться с бытовыми условиями Дона. Мигулин закричал, и крик его побудил к излечению одной из язв советской России. В этом его заслуга, и за эту заслугу его можно помиловать. И я... Как защитник людей прошу вашего великого снисхождения, прошу всем сердцем взвесить обстоятельства этого процесса, вдуматься и тогда уж вынести свое решение. И вот речь Мигулина. Граждане судьи. Когда я очутился в камере номер 19, я занес свои впечатления в первые минуты моего пребывания в камере на клочке бумаги, которая останется после меня. Дико в первую минуту в этом каменном мешке. И когда захлопнулась дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело. Вся моя жизнь отдана революции, а она посадила тебя в эту тюрьму, всю жизнь боролся за свободу, и в результате ты лишен этой свободы. В этом каменном мешке я, быть может, впервые свободно задумался. Никто мне не мешал, задумался над тем, кто я такой. Янсен сказал, что я не знаком с Марксом. Да, я не знаю его, но тут в камере я впервые прочел небольшую книжку о социальном движении во Франции и неожиданно напал на одно определение, характеризующее таких людей, как я. Дело в том, что во Франции были социалисты, озабоченные мыслью о справедливости и везде и всюду искавшие ее. Люди в высшей степени искренние, но лишенные научных знаний и методов таким как раз являюсь я, и в этом моё несчастье. И я прошу революционный трибунал прислушаться к этому. Я скажу кое-что о тех революционных выступлениях, которые мне приходилось делать в течение моей жизни. В 1895 году, когда я ещё был нижним чином, одним из начальников из моего Десятирублевого жалования было вычтено 6 рублей. Я возмутился против этого и сказал, что я застрелю такую собаку. Создалось такое тяжелое положение, которого я не мог долго выносить и перешел на службу в мировые судьи. С 1904 года я уже был офицером и был избран на общественную должность станичным атаманом. В это время пришлось снаряжать на общественный счет девять человек. Это тяжело отзывалось на казаках, заставляло их входить в долги. И я, горячо стоявший за интересы казачества, принял все меры для облегчения казаков. Так, во время приемки лошадей Я сумел провести перед комиссией всех лошадей числом девять. Когда же приехал атаман, он забраковал всех этих лошадей и приказал мне представить новых к двенадцати часам. Сколько я не старался узнать, почему забракованы представленные лошади, не мог ничего добиться, и тогда я решил представить атаману тех же самых лошадей. В двенадцать часов приводят к нему лошадей тех же самых, и атаман выбирает из них шесть, остальных бракует, приказывая мне к трем часам представить недостающих еще лошадей. Я опять решил представить ему тех же самых лошадей. В результате мне удалось провести тех же самых лошадей, и свидетелями моего поступка были восемнадцать станиц усть Медведецкого округа. Затем, когда была объявлена японская война, я был мобилизован и отправлен на войну. Там я увидел произволы бесчинства со стороны командного состава, и когда начальник четвертой казачьей дивизии, генерал Телишев, был посажен в арестное отделение за те бесчинства вахханалии и преступления, которые были им совершены, я публично сказал командиру полка, что так и нужно было сделать с начальником Ибо невозможно терпеть безобразие, совершаемые в нашей армии. За что я был отправлен в госпиталь нервно больных. За мою правду меня хотели объявить сумасшедшим. Тогда мне пришлось переживать тяжелые безрадостные минуты, и помню, как я был обрадован манифестом 17 октября. Помню, как все встретили его, как светлый праздник. 1906 год был очень тяжелым для меня. Не буду рассказывать о своей истории с генералом Широковым, в результате которой я очутился в Даниловской Слободе. Когда возник союз русского народа, Я объяснил всем значение его, и когда было перехвачено секретное письмо Союза русского народа, я прочёл его казакам и объяснил истинное значение. Когда я был послан в первую казачью дивизию под начальством генералов Самсонова и Вершинина, я переживал там страшно тяжёлые минуты, никем не понятый. И после одного из столкновений со своим начальством я сказал ему, что он не человек, а зверь. Таким образом, где бы я ни был, всегда и во всяком месте совершал революционные поступки, дабы дискредитировать власть. Все, о чем я здесь говорил, с целью показать...